День 9. Завтрак. Включите один продукт, богатый кальцием, и один фрукт с высоким содержанием антиоксидантов. Богатые клетчаткой овсяные хлопья и пол чашки молока с низкой жирностью, сверху насыпьте горсть ягод. Полдень. Сделайте несколько раз упражнение по укреплению мышц спины по своему выбору. Ланч. Включите хотя бы один продукт, богатый антиоксидантами. Полдень. Делайте упражнения на укрепление лодыжек в течение 2 минут, производя круговые движения лодыжками. Это предотвратит переломы в повседневной жизни и на тренировках. Ужин. Съешьте хотя бы один продукт, богатый селеном. Помните, в одном бразильском орехе достаточно селена для дневной дозы.